Бассану. В торжественных галереях европейских столиц, в собраниях принцев XVIII века и банкиров нашей эпохи, в глухих провинциальных музеях, в аббатствах Англии и имениях России, кто не встречал картин почерневших в одних местах и сияющих странной стеклистой краской в других картин, переполненных независимо от того, изображают ли они библейский или светский сюжет столами яст горами медные и глиняной утвари, рыбами морского улова, курами и утками птичьего двора и всем зверинцам поместья, соединившим в одной толпе вместе с людьми ослов, кроликов, кос, обезьян и комнатных собачек. Кто не знает троих Бассано, неизбежных спутников больших и малых планет венецианского художественного неба. Для историка нравов Нечто существенное рассказывают о Венеции XVI века. Их картины неизменно мешающие между собой банкетный зал, рыночную площадь и скотный двор. Самая многочисленность работ Бассани свидетельствует, что отец, его три сына, все родственники их и ученики едва успевали справиться с требованиями венецианских нобелей, охваченных жаждой запечатления сельских благ. Писавшие фигуры и сцены в пейзаже Бассано принадлежат тем самым к традиции, начатой искусством Джорджоне. Но как переродилось за полстолетия меланхолическое и нежное чувствование венецианского пейзажа? Куда девалась нерешительность и неудовлетворенность мифического Цорцо, музыкальность его концепции медленность его раздумий, рощи альпийских предгорий, цвета грозовых небес, краски заката и живописные наряды вымышленных фигур? Все это мы видим еще у Бассана, но вульгаризированное уроненная до уровня будней, спутанная в суете Ноева ковчега, затерянная в столпотворении вечной ярмарки. Если голосом певца ноты лютни или свирели звучат картины Джорджона, то у Бассано все заглушено мычанием и блением стад, криками обезьян, звоном посуды. Животное своей силой и множественностью окончательно покорило здесь человеческое, и человеку басану охотно нам кажется не лицо, но спину и зад, готовый каждую минуту сам стать на четвереньки. Силой при всем том полно это искусство, или это сила стихии. Есть своя прелесть переполняющий его земной тяжести в доподлинности и прочности его восприятий и осуществлений. В то время как мир не дает покоя Джоны, перед Бассану раскидывает он лона отдыха. Дышавшие атмосферой будней художники были, однако, и удивительными артистами, умевшими вообразить магическое в обыкновенном, по улицам их венецианских городишек, По площадям их деревенских торжищ не перестает проезжать караван трех сказочных волхвов. Их краски сияют и светятся, как драгоценные камни, или как подражающие драгоценному камню венецианское стекло. Тысячу раз прав Беренсон, напоминающий нам эту родину их палитры. Давно уже венецианцы довели до совершенства то искусство, в котором едва ли есть ничтожнейшее интеллектуальное содержание, и в котором окрашенность, подобная драгоценному камню, или опаловость и реализации составляет все. Венецианское стекло было одновременно исходом для венецианской любви к чувствами посягаемой красоте, и постоянным толчком к новым в этом смысле достижениям. Папа Павел II, например, который был венецианцем, так умел наслаждаться окраской и блеском драгоценных камней, что он беспрестанно любовался ими и всегда перебирал их в руках. Когда живопись освободилась от церковной зависимости и перестала служить исключительно целям хромового украшения, когда к ней стали обращаться лишь в поисках наслаждения, неминуемо должен был наступить день, в который от живописи стали ждать той же радости чувств, какую давали драгоценные камни и венецианское стекло. Бассано мог удовлетворить этот вкус. Большинство вещей его не привлекательны в первую минуту, но вслед за тем они кажутся освежительно прохладные, и ласкающи, как лучшие образцы окрашенного стекла, в то время как краски отдельных частностей, особенно в освещенных местах, совсем подобны драгоценным камням. Также прозрачны, чисты и глубоки они, как рубины, или изумруды. Существует анекдот о Тинторетто, будто посоветовавшему одному надоедливому заказчику портрета обратиться к Бассану, ибо Бассану слыл изобразителем скотов. Но, несомненно, Тинторетто не мог бы пошутить подобным образом, так как лучший изобретатель анекдота знал, каким глубоким и блестящим портретистом был Якопо да Понте, более известный под именем предальпийского городка, даровавшего ему жизнь, Бассано. Два или три десятка портретов его, разбросанных по различным собраниям и галереям, свидетельствуют об этом, в то время как и вообще о значительной живописной энергии мастера говорят те картины его, которые определенно могут быть приписаны ему, а не его более слабым в искусстве сыновьям, Леонардо и Франческо. И опять-таки уместно будет повторить здесь напоминание Бернсона, указывающего, что в один из важнейших периодов своего развития великий Веласкис был скромным Бассанеско. Недостаточно ли всего этого, чтобы явилась мысль увидеть старого Якупо да Понте и двух его сыновей на самой родине их, в пограничном венецианском городе Бассано? Галерея Бассана и городские церкви, насчитывающие десятками вещи троих до да Понте, не показывают, правду своих художников с лучшей стороны. Со слишком многим пришлось расстаться бедному Бассану, чтобы за счет его обогатилась Венеция, а вслед за ней — все галереи Европы. Но уже один торжественный холст Якупо, Подеста Матео Сорансо, и пейзажи многих других холстов его и его сыновей заслуживают того, чтобы переночевать одну ночь в тихом городке, и выйти утром на его полную горной свежести площадь. Пейзаж самого Бассану прибавляет тогда новое очарование к пейзажам его мастеров. Улицы и площади города полны изумительно расписанными фасадами домов, каких не встретить даже ни в Вероне, ни в Тревизо. Чистота альпийского воздуха сохранила эти сельские фризы Якопа да Понте на Пьяцотто дель Монте Веккио в Бассана, в то время как венецианская влажность оставила лишь слабые следы от фресок Джорджоны на фасаде Фондако де Тедески. Лепящиеся по холму здания Бассано, густую зелень окружающих его садов, Равнина Венетто, расстилающиеся у его подножия и речную долину, уходящую в недра столь близких к нему Альп, все это видим мы не в свете тех магических воспоминаний, которые так любили все Тридапонта, но в ровном свете яркого осеннего дня. Тешившие свой глаз сказочностью красок Бассано принялись этой покойной силой земли. Поток сельской жизни, катящийся так же неустанно и мощно, как это Брента, под старинным деревянным мостом, Извергнул их однажды среди искусственностей и украшенностей Венеции. И в залы правительств, в пышной церкви, в покой патрициев пришли вместе с ними зрелище гор и небес, веяние полей и пастбищ, топот копыт, крик деревенских пастухов, все голоса бессловесных подданных «Ля Сараниссима». Вилла Мазер и вилла Эмо. Ни одна из вил Паладио, рассеянных между Адиджем и Пьяве, неизвестна так, как Вилла Мазер. Сравнительно многие побывали на ней, сойдя для этого на станции Корнуда Белунской железной дороги или преодолев десятка два километра, отделяющих Мазер от Кастельфранко. Причина известности виллы украшающие ее и превосходно сохранившиеся фрески Веронеза. Это далеко не единственные фрески в ряду тех, которыми Веронез и его ученики и последователи расписывали в свое время паладианские виллы. Но в то время как лишь фрагменты росписи остались, по-видимому, на вилле Мальконтента, в то время как руку неутомимого Батиста Дзелотти, скорее чем руку Веронеза, видят исследователи в росписях виллы Годи Порта в Лунедо и виллы Эмо Фанзола. Никто не решится оспаривать ни сохранности, ни принадлежности самому великому паулу фресок Мазер. Вилла Мазер значительно, кроме того, в своей истории. В прошлом была известна она как вилла Барбару, потому что строителями ее были два брата Барбару, знаменитые в летописях венецианского расцвета. Марк Антонио Барбаро, государственный деятель и дипломат, посол Венецианской республики при короле Франции, был собственником виллы Мазер, но владение ею он делил со своим старшим братом Даниэле, которому, несомненно, и принадлежала вся артистическая инициатива в деле строительства и украшения. Одной из замечательнейших фигур венецианского чинквиченто был этот Даниэле Барбаро, которому... Недаром посвятил свою книгу «Ириард. Жизнь венецианского Патриция». Он родился на пять лет раньше Палладио и умер за одно десятилетие до его смерти. Всю жизнь он был верным другом и покровителем гениального архитектора, одним из первых, оценив его искусство. Нет такой области интеллектуального любопытства, в которой не работал бы Даниэль барбару будучи попеременно математиком, философом, слагателем стихов, историком и дипломатом. В своей литературной и художественные досуги мессер Даниэль мирил со службой республики. Его донесения в качестве венецианского посла в Англии изобличают одновременно политическую прозорливость и живую наблюдательность, выделяясь тем даже среди других донесений, которыми так справедливо прославлены в истории венецианские дипломаты. Но темперамент Даниэля не увлекал его в той степени к делам государственным и военным в какой был предан им марк антонио разнообразные таланты старшего барбару были весьма кстати оценены папой который возвел его в сан кардинала и назначил на почетную кафедру аквилейского патриарха Для нас среди этих талантов особенно интересны те, которые позволили старшему из двух Барбару быть переводчиком и комментатором Витрувия, ибо мы не можем сомневаться, что этот труд был исполнен им при самом близком участии Палладио. Никто не стал бы упрекать нынешнего собственника виллы Мазер, господина Джакумелли, за то, что он не обставил ее комнат и не убрал ее стен так, как мог это сделать монсеньор Даниэли. Пладианская вилла не сохранила ничего из той мебели, которой она некогда была переполнена, из тех гобеленов и зеркал, которые были для нее куплены, из тех книжных сокровищ, которые были на ней собраны, из тех картин, которые были для нее заказаны. «Фрески Веронеза?» Являет она рядом с предметами нынешнего обихода в обстановке современной комфортабельности, быть может, лишенной к тому же той благородной простоты, которую умеют поддерживать графы Вальмарана в своей Вичентинской вилле и графы Эмо Каподалиста в своей вилле Фанзола. На вилле Мазер живут люди нашего века, и если внешность их жизни плохо согласуется с росписями Веронеза, это не их вина. Не является ли странным несоответствием присутствия здесь и нас, посетителей виллы, любезно допущенных обозревать ее в наших одноцветных и пуританских эгалитарных костюмах, рядом с великолепно одетыми пажами и дамами, которых написал Веронес на фоне несуществующих дверей ради удовольствий искусного творчества? и небо плафонов Мазер с его зеленяющей лазурью, золотом облаков, с его красноватыми телами богов и переливающимися радугой драпировками аллегорий, разве это небо нашей теперешней унылой планеты? Невероятный и невообразимый среди нашего обихода Веронес оказывается, однако, каким-то родным братом наших художников. Делакруа нашел бы многие свои мечты, осуществленными на вилле Мазер, и Сезанн, подписался бы под плодами и листьями, написанными на ее стенах. Живописное возрождение, которым Делакруа, Мане и Сезанн прославили XIX век, бессознательно продолжило оборвавшуюся раньше времени венецианскую традицию. Сами того не зная, великие живописцы недавнего прошлого оказались классиками, венецианцами. Они не были долгое время поняты и оценены не только от того, что критика была слепа, отношению к будущему, но и от того, что она слепо не видела прошлого. Какого тицана, какого Тинторетта в самом деле видим мы при беглом обзоре наших знаменитых галерей, где одинаковая почернелась красок и одинаковая пожелтелость лака сообщает всему канонический музейный тон. Подлинный Тинторетто был, несомненно, за тысячу верст от этих черных, бурых и асфальтовых холстов, носящих его имя, но являющих лишь руины его искусства. Лишь после терпеливых розысков и прослеживаний того, что счастливо сохранилось местами из его красок, можно угадать истинную его палитру. И только после свидетельства мадридского Праду, где условия воздуха предохранили краску от разрушения, можно узнать подлинный колорит Тициана. Веронез кажется обыкновенно менее пострадавшим от времени, и посетители галереи считают себя достаточно погрузившимися в колористические блаженства перед холстами его перов и празднеств. Но пусть взглянут они на стены виллы Мазер, сохранившие краску Веронеза почти совершенно такой же, какой была она в дни Даниэля Барбаро. Пусть взглянут они на эти Смелые сопоставления чистых, беспримесных колеров, на это полное отсутствие какой бы то ни было условной тени, на эти пронзительные цветовые ноты и живописные диссонансы, объемлемые торжественной общей гармонией, в которой все вместе так природно и вольно устраивается на стенах виллы Мазер. Пусть взглянут они, и пусть поймут тогда, быть может, впервые искусство, Пауло Веронеза, и вместе с тем оценит героические усилия мастеров, положивших, как Сезан в наши дни, свою жизнь, чтобы возродить настоящую живопись из небытия. По своему темпераменту, по всему душевному складу Веронес представляется близким к живописцам современности. В этом великолепном, как будто бы венецианце, было нечто от парижской богемы XIX столетия. Все биографии Вероне зарисуют его простодушно и всецело преданным делу живописца, не желающим знать никаких ограничений своему искусству со стороны церковной традиции, не стремящимся ни превзойти во что бы то ни стало своих соотечественников, ни угнаться за такими всеобщими знаменитостями, как Микеланджело. Веронес был равнодушен к почестям и земным благам, и скромная надгробная плита его в полу Сан-Себастьяна составляет такой необходимый контраст рядом с блеском его живописи в сакристии. Он был свободен от тяжелой умственности гуманизма, от суеверия величия и предрассудков вельможности, которыми был полон Тицан. Судьба не наделила его особенно щедрым воображением или особливой глубиной души. Круг замыслов его невелик, и мир фантазии его не безграничен, но ни в каком ином немедлен мы так охотно, и, выйдя из него, никогда больше не встретим такой чистоты живописных восприятий, не принесенных в жертву божественному или человеческому разуму. Паладио, очень любивший венецианского живописца, должен был смотреть на него, как на своего младшего брата, не только от одного того, что был на 10 лет старше его. Сам вичентинский архитектор шел в своей жизни другим путем, и вилла Мазе, где Веронес растворился в мгновенных радугах фресок, является нам логический этап искусства полного иных интеллектуальных энергий. В деятельности Палладио нет более важного момента, чем то единство концепции, охватывающее живое и многообразное движение частей, к которому пришел он в последних своих виллах, как вилла Эмо в Фанзоло, вилла Барбаро в Мазер, вилла Бадоэр в Фрата Полизина и вилла Тресино в Меледо. Здесь именно нашла свое полное выражение идеи единого здания виллы, включающего как центральный, господский дом, так и все службы и хозяйственные помещения, соединяемые с центральной частью двумя крыльями, которые имеют начертание прямой, ломаной или закругляющейся линии. Вариация назначений, для каких служит здесь каждая живая клетка целостного организма виллы, осуществляется логически не только ее местом в плане, но и ее местом в пространстве. Вариация уровней всегда подчеркивает не геометричность, но природность, отличающую архитектурную мысль Палладио. Тип деревенского дома с двумя крыльями и боковыми павильонами распространился весьма широко в те годы, когда так называемый неоклассицизм воскресил интерес к искусству великого зодчего. Мы встречаем его зачастую в русских усадьбах конца XVIII и начала XIX столетия, но ясно, что мы имеем здесь дело лишь с модой, заимствовавшей внешность Паладианской виллы, но не понявшей ее важнейшей сущности. Русское усадебное строительство не могло искренне и серьезно стать на точку зрения палладио, объединившего в одном здании весь комплекс помещений, сочетавшего под одной крышей все надобности и проявления венецианской летней жизни. Ни условия нашего климата, ни характер нашего громоздкого старинного усадебного быта не допускали этого. Портики, связывающие крылья с центральной частью внешней лестницы, соединяющие различные уровни, были нелепостью в русской обстановке. Архитекторы, украсившие сто, полтораста лет тому назад столько русских губерний паладианскими фасадами, оказались верными своему веку в том, что и в этих фасадах искали лишь декоративного и театрального впечатления. Немногие из них поняли, кроме того, насколько был поглощен гений Палладио проблемой единства. Каким изумительным решением приходил великий архитектор, стремясь направить к общему центру широко раскинутые крылья своих вил. Изучая его планы и проекты, мы видим, с какой творческой новизной и смелостью Палладио изобретал боковые павильоны, замышляя их так, чтобы, заканчивая здание, они не могли отделиться от него и зажить отдельной жизнью. И стоя перед одним из живых его фасадов, перед этим фасадом Виллы сэр Марк Антонио и монсеньора Даниэле Барбаро, не можем мы не признать, что излюбленный ими строитель достиг здесь единства архитектурной идеи, заповеданного ему древними, и, быть может, еще большего единства, кроме того, с этим небом, с этой зеленью садов, с этим фоном полога поднимающихся холмов, с этим горизонтом Венецианской равнины. Есть нечто в особой украшенности вил Мазер, в обилии ее статуи, в пышной лепке ее фронтонов, в нарядном мотиве ее павильонов, в причудливости декорации, которую создала Александра Виктория в ее саду, что соответствует росписям Веронеза и вельможным вкусам обоих барбару и что в то же время несколько заслоняет чистоту архитектурной мысли Палладио. Более простая, более скромная и строгая вилла Эмо близ Фанзола, не свидетельствует ли она о каких-то еще более безукоризненных гармониях, не являет ли она гений Палладио в одном из его еще более несомненных совершенств? Дорога, ведущая из Кастельфранко-Вазола, приводит нас почти к самой вилле графов Эмо Капудалиста. Мы вступаем за росшей высокой травой юдор и, и оказываемся перед фасадом, состоящим из центральной части, с фронтоном, покоящимся на четырех дарических колоннах и двух боковых портиков, увенчанных на концах маленькими павильонами. С религиозным благоговением хранят владельцы виллы свое родовое жилище и создание великого художника. Ни реставрация, ни перестройка не коснулись посеревших от времени и непогод стен виллы эмо Лишь зеленый плющ или поставленные в катках темные деревца украшают ее портики или ее великолепную лестницу, поднимающуюся с земли во всю ширину фронтона. Вилла Эмо — не приют сельских муз и богов, каким более чем человеческим жильем может казаться вилла Ротонда в Веченце. Ей надо вечно любоваться, и вместе с тем в ней хочется жить». Сама она как бы олицетворяет все благороднейшие инстинкты жизни. Мы гордимся быть в числе живущих, гордимся быть людьми, когда проходим сладостные тени ее портиков, где эхо повторяет звук наших шагов, отзывая живым и ласковым голосом самих стен Палладио. Гений великого венецианца внушает нам здесь тот нестребимый оптимизм, которым полна и в самом своем умирании Венеция.